Поездки Мела в Вашингтон прекратились. Выступал он теперь только перед своими коллегами и в известном смысле воспринял эту перемену с облегчением. Дел в аэропорту у него стало много больше. Объем воздушных перевозок резко возрастал. Он усиленно занимался планированием и отдавал немало сил совету полномоченных, пытаясь склонить его на свою сторону. Словом, забот хватало и на работе, и дома. Все дни его были заполнены до краев. И тем не менее его не покидало чувство, что он упускает время и возможности. Это чувствовали и другие. И Мэл пришел к выводу, что если не произойдет какой-то коренной перемены, его карьера так и кончится на том, с чего началась — Диспетческая, машине номер один. Сообщите местонахождение. Голос по радио резко вернул Мелл к действительности, нарушив ход его мыслей. Он повернул рычажок и ответил. Он подъезжал к главному зданию аэровокзала. Огни его были уже отчетливо видны, несмотря на снегопад. Стоянки для самолетов, как он заметил, были по-прежнему забиты, а у галереи гармошек, Дожидаясь своей очереди, вытянулись вереницей прибывшие самолеты. «Машина номер один. Задержитесь. Дайте пройти лейк Central, Затем следуйте за ним», — говорит машина номер один. «Вас понял». Выждав две-три минуты, Мел въехал в подземный гараж аэровокзала. Рядом с его боксом находилась запертая будка с внутренним телефоном. Мэл открыл ее своим ключом и набрал номер пульта управления снежной командой. Трубку снял Дэнни Ферроу. «Есть что-нибудь новое?» — спросил Мэл. «Как там обстоят дела с этим самолетом Аэрео Мехикан? все так же, — ответил Дэнни Ферро. «А с КДП просили тебе передать, что отсутствие в эксплуатации полосы 3.0...» На пятьдесят процентов замедляет движение. И всякий раз, как над Медоувудом взлетает самолет, оттуда поступают жалобы по телефону. Придется Медоувудцам потерпеть, мрачно заметил Мэл. Устроят они свое собрание или нет? А он ничего не может сделать, чтобы избавить их от шума. Куда важнее наладить нормальную работу аэропорта. А где патрони? — Да, все там же, по-прежнему на шоссе. — Но он все же сумеет добраться. — Ребята из ТВА говорят, что да. У него в машине есть телефон, так что он поддерживает с ними связь. — Поставь меня в известность, как только он появится, — распорядился Мэл, — где бы я ни был. — Насколько я понимаю, ты будешь уже в городе? Мэл помолчал. Собственно, у него не было никаких оснований задерживаться дольше в аэропорту, и, тем не менее, предчувствие надвигающейся беды, возникшее на поле, почему-то не проходило. Он вспомнил о своем разговоре с руководителем полетов, о самолетах, дожидавшихся своей очереди, чтобы подойти к галереям-гармошкам, и неожиданно для себя решил «Нет». «Я не еду в город». «Нам позарез нужна эта полоса, и я не тронусь с места, пока не буду точно знать, что патрони прибыл и взялся за дело». «В таком случае», — сказал Денни, — «я советовал бы тебе сейчас же позвонить жене. Запиши номер». Мэл записал, опустил трубку на рычажок и тотчас набрал городской номер. Он попросил позвать Синди, И после недолгой паузы услышал ее резкий голос. Мэл, почему тебя до сих пор нет?» «Извини, я задержался. У нас тут в аэропорту столько всяких дел, такой буран, что черт бы тебя побрал! Приезжай сюда! И быстро!» Голос жены звучал приглушенно, и Мэл понял, что рядом с ней кто-то есть. Тем не менее Синди сумела вложить в эти несколько слов. «Достаточно злости» слушая голос жены Мэл, иногда вспоминал ту Синди, какую он знал до женитьбы, 15 лет назад. Ему казалось, что она была много мягче тогда. Ведь именно ее мягкость, ее женственность и покорили его, когда они встретились в Сан-Франциско, куда он приехал в отпуск из Кореи. Синди была актрисой на совсем маленьких ролях. Ее надежды стать звездой не оправдались, и явно не могли оправдаться. Ей поручали все более и более скромные роли в летних программах и на телевидении. И впоследствии, в минуту откровенности, она призналась, что замужество явилось для нее счастливым выходом из положения. С годами это получило несколько иное освещение, и Синди стала играть на том, что Анадия пожертвовала ради Мэла своей карьерой, и отказалась от возможности выйти в «Звезды». Однако в последнее время Синди перестала упоминать о своем актерском прошлом. Объяснялось это тем, что, как она вычитала в какой-то статье, опубликованной в «Городе и деревне», актрисы, за редким исключением, не числятся в справочнике именитых людей, а Синди больше всего на свете хотела видеть там свое имя. «Я приеду, как только смогу», — сказал ей Мэл. «Это меня не устраивает», — безапелляционно заявила Синди. «Тебе уже давно следовало быть здесь. Ты же прекрасно знаешь, как важен для меня сегодняшний вечер. И еще неделю назад твердо обещал быть. Неделю назад я понятия не имел, что разразится такой буран, какого мы шесть лет не видали». «У нас вышла из строя очень важная взлетно-посадочная полоса. Застрял самолет. Речь идет о безопасности пассажиров. Но там же есть люди, которые на тебя работают. Или ты подобрал себе таких бестолковых помощников, что не можешь оставить их без присмотра?» «Они достаточно толковые, с раздражением», — сказал Мэл. «Но мне платят за то, чтобы я тоже что-то делал. Очень жаль» что только для меня ты ничего не желаешь делать. Не в первый раз я еду на важное для меня собрание, а ты мне все портишь». Поэтому вдруг обрушившемуся на него водопаду слов Мел чувствовал, что Синди вот-вот взорвется. Он отчетливо представлял себе, как она стоит сейчас, выпрямившись на высоких каблуках, решительная, энергичная, Голубые глаза сверкают, светлая, тщательно причесанная голова откинута назад. Она всегда была чертовски привлекательна, когда злилась. Должно быть, отчасти поэтому в первые годы брака Мэла почти не огорчали сцены, которые устраивала ему жена. Чем больше она распалялась, тем больше его влекло к ней. В такие минуты Мэл опускал глаза на ноги Синди, а у нее были удивительно красивые ноги и лодыжки. Потом взгляд его скользил вверх, отмечая все изящество ее ладной, хорошо сложенной фигуры, которая неизменно возбуждала его. Он чувствовал, как между ними начинал пробегать ток, взгляды их встречались, и они в едином порыве устремлялись в объятия друг друга. Тогда исчезало все. Гнев Синди утихал, захлестнутая волной чувственности она остановилась ненасытный как дикарка, и, отдаваясь ему, требовала «Сделай мне больно, черт бы тебя побрал! Да сделай же мне больно!» А потом вымотанные обессиленные. Они и не вспоминали о причине ссоры. Возобновлять перебранку уже не было ни сил, ни охоты. Так они не столько разрешали, сколько откладывали. Разрешение своих разногласий, которые, Мэл понимал это уже тогда, носили отнюдь не шуточный характер. И с годами, по мере того, как остывала страсть, они стали все больше отдаляться друг от друга. Затем уже и физическая близость перестала быть панацеей, а в последний год супружеские отношения между ними вообще почти прекратились. Собственно Синди, которая всегда отличалась изрядным аппетитом в постели, каковы бы ни были отношения между ними, в последние месяцы казалось, утратила всякий интерес к плотским радостям. Мел это удивляло. Не завела ли она себе любовника? Вполне возможно, и в таком случае Мэллу следовало бы на это реагировать, но самое печальное заключалось в том, что ему легче было ничего не замечать. Тем не менее, бывали минуты, когда вид разгневанной Синди или звук ее повелительного голоса по-прежнему возбуждали его, вызывая желание. Вот и сейчас, слушая, как она чистит его по телефону, он почувствовал знакомое волнение. Получив удобный момент, он сумел вставить «Это неправда. Я вовсе не стремлюсь портить тебе удовольствие». — Как правило, я всегда езжу, куда ты хочешь, даже если считаю, что это не так уж важно. Мне, например, куда больше хотелось бы проводить вечера дома с детьми. — Пустая болтовня! — отрезала Синди. — И ты это прекрасно знаешь. Он почувствовал, как весь напрягся, и рука его крепко сжала телефонную трубку. Затем подумал, а ведь, пожалуй, она права в известной мере. Еще сегодня вечером он сам напомнил себе о том, что иной раз задерживается в аэропорту, когда мог бы поехать домой. Задерживается только потому, что ему хочется избежать очередной ссоры с Синди. Разве в таких случаях он учитывал интересы Роберты и Либби? Впрочем, никто, наверное, не считается с интересами детей, когда брак трещит по всем швам. Не надо было ему сейчас говорить о них. Но сегодня-то дело было не в этом. Он должен оставаться в аэропорту, по крайней мере, до тех пор, пока не будет уверен, что блокированной полосой занялись. Всерьез? — Послушай, — сказал Мел. — Давай уточним одно обстоятельство. Я этого не говорил тебе до сих пор, но в прошлом году я сделал кое-какие подсчеты. Ты просила меня пойти с тобой на пятьдесят семь благотворительных сборищ. Мне удалось пойти на сорок пять, хотя сам бы я, конечно, никогда на них не пошел. Согласись, что процент получается не такой уж плохой, мерзавец. Что ты там считаешь? Я же не в кегли с тобой играю. Все-таки я твоя жена. Полегче на поворотах, — оборвал ее Мэл. И, чувствуя, как и в нем закипает гнев, добавил, «Кстати, позволь тебе заметить, что ты повысила голос. Или ты хочешь, чтобы все эти милые люди, которые тебя окружают, узнали о том, как ты командуешь мужем, а мне плевать?» Но произнесла она это все же гораздо тише. «Я прекрасно знаю, что ты моя жена, и потому намерен приехать туда, к тебе, как только смогу». Интересно подумал Мэл. Что бы произошло, если бы Синди сейчас находилась рядом, и он мог бы обнять ее? А жила бы старая магия? Пожалуй, нет, — решил он. Так что займи мне место и скажи официанту, чтобы он подержал мой суп на огне. Кроме того, извинись и объясни, почему я задерживаюсь. Я полагаю, — Кое-кто там, наверное, все-таки слышал, что существует такая вещь, как аэропорт. Кстати, — внезапно вспомнил он, — а по какому поводу сегодня сборище? — Я же объясняла тебе на прошлой неделе. Ну так скажи еще раз. Коктейль и ужин в рекламных целях для костюмированного бала, который в будущем месяце проводит фонд помощи детям Арчидоны. Присутствует пресса. Будут снимать. Теперь Мэл понял, почему Синди так хотела, чтобы он приехал побыстрее. При нем у нее больше шансов попасть в объектив фотоаппарата, а затем и на светскую страничку завтрашней газеты. «Все остальные члены нашего комитета уже здесь», — добавила Синди, «и почти все с мужьями». «Но не все. Я же сказала «почти все».» А ты еще сказала, что это фонд помощи детям Арчидоны? — Да. — Какой Арчидоны? — Есть два таких города. Один в Эквадоре, другой в Испании. В колледже Мел увлекался географией, а память у него была хорошая. Впервые Синди ответила не сразу. — Ну, какое то имеет значение с досадой? — сказала она. — Сейчас не время для идиотских вопросов. Мел едва удержался, чтобы не раскакататься. Так значит, Синди не знает? — Ну, конечно. В этом благотворительном мероприятии ее интересовало не то, ради чего оно затевается, а кто его затевает. И он спросил лукаво, — И сколько писем ты рассчитываешь получить после сегодняшнего вечера? — Не понимаю. — Ну что ты? — Отлично, понимаешь. Человеку, желавшему попасть в справочник именитых людей, надо было представить восемь рекомендательных писем от лиц, уже фигурировавших в нем. В последний раз Мел слышал, что Синди набрала четыре. — Честное слово, Мел, если ты скажешь что-либо подобное сегодня или вообще когда-нибудь... «А эти письма будут бесплатные? Или ты собираешься платить за них, как за два предыдущих?» Он чувствовал, что взял на дни верх. «А это бывало редко. Это грязная инсинуация!» — возмущенно заявила Синди. «Как можно купить себе право на чушь собачья?» — сказал Мел. «Ведь у нас с тобой общий счет. И мне пересылают все оплаченные чеки. Ты что, забыла?» Наступило молчание. «Слушай меня!» — заявила Синди тихо, звенящим от злости голосом. «Я советовала бы тебе приехать сюда. И побыстрее. Если ты не приедешь. Или приедешь и будешь ставить меня в глупое положение какими-нибудь своими идиотскими высказываниями, вроде тех, которые я только что слышала. Между нами все будет кончено». «Ясно?» «Не уверен». Мел произнес это нарочито спокойно. Инстинктивно он почувствовал, что это важная минута для них обоих. «Может, ты мне все-таки объяснишь, что именно ты имеешь в виду?» «Сам поймешь», — сказала Синди и повесила трубку. А Камел шел из гаража в свой кабинет, гнев его с каждым шагом все возрастал. Вообще он не так быстро вскипал, как Синди. Но сейчас он был в ярости. Что именно так бесило его, он и сам не знал. Главным образом, конечно, Синди. Но были и другие причины. То, что он в профессиональном плане не сумел как следует подготовиться к вступлению в новую эру авиации. То, что он оказался не способен внушить другим свои убеждения. То, что надежды его не сбылись, словом, думал Мел, и в личной жизни, и в работе он не достиг ничего. Брак его близок к краху. Во всяком случае, есть все основания так полагать, а это значит, что он может потерять и детей. Да и аэропорт, где он отвечает за жизни тысячи тысяч ежедневно доверчиво стекающихся сюда людей приходят в упадок, несмотря на все его усилия и попытки кого-то в этом убедить. Не удается ему удержать дело на том высоком уровне, которого он сумел бы здесь достичь. По пути к себе он не встретил никого из подчиненных. Тем лучше. — Обратись сейчас к нему кто-нибудь с вопросом, он мог бы ответить резкостью. Войдя в свой кабинет, он сбросил пальто прямо на пол и закурил сигарету. Вкус у нее был какой-то горький, и он тут же ее загасил. Шагнув к столу, он почувствовал, как снова... — еще сильнее, чем прежде. — заныла нога. Было время... Как давно, казалось, это было, когда в такие вот вечера, если больная нога начинала его беспокоить, он отправлялся домой, и Синди укладывала его в постель. Сначала он принимал горячую ванну, потом ложился ничком на кровать, и она массировала ему спину и шею холодными крепкими пальцами, пока боль не утихала. Сейчас трудно даже представить себе, чтобы Синди стала этим заниматься. А если и стало бы, едва ли бы это теперь ему помогло. Когда нарушается связь между людьми, она нарушается во всем. Не только в том, что люди перестают друг друга понимать. Сев за стол, Мел опустил голову на руки. И вдруг, совсем как раньше, на поле его пронзила дрожь. В эту минуту в тишине кабинета зазвонил телефон. Мел не сразу снял трубку. Звонок продолжал трещать. Неожиданно Мэл понял, что это звонит красный телефон, который стоит на столике рядом с его письменным столом, телефон особого назначения. В два прыжка он подскочил к нему. Бейкерсфилд слушает. Он услышал какое-то позвякивание и шумы на линии. Его подключали к нужному номеру. «Говорит КДП». — услышал он голос руководителя полетов. — У нас в воздухе ЧП третьей категории.